В Венгрия почти одновременно с польскими событиями разразился еще более мощный венгерский кризис, поскольку этому событию посвящена большая и разнообразная историография, в частности работы Мусатова, В.Л., Пихои, Р.Г., Платошкина, Н.Н., Стыкалина, А.С., Холоша, Э., Лайтая, В., и «Б», мы лишь вкратце осветим ход и напомним основные оценки тех событий. Примечание. Мусатов, «В.Л. СССР и венгерские события 1956 года, новые архивные материалы, новая и новейшая история 1993 год, номер первый». Мусатов, «В.Л.» «Трагедия Имра-Надя. Новая и новейшая история. 1994 год. Номер первый. Пихоя. Р.Г. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва. 1998 год. Платошкин. Н.Н. События 1956 года в Венгрии. «Правда и мифы», «Лютвик Э. Государственный переворот», «Практическое пособие», «Москва, 2012 год», «Стыкалин А.С., «Прерванная революция», «Венгерский кризис 1956 года» и «Политика Москвы», «Москва, 2003 год», «Стыкалин А.С., Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе. Москва, 2016 год. Холош Э. Латаи В. Холодная война против Венгрии. 1956 год. Москва, 1985 год. Жилицкий Б и краткое. Будапешт-Москва год 1956, советская внешняя политика в годы Холодной войны, 1945-1985 годы, новое прочтение, Москва, 1995 год, Жилицкий, Б. и краткое, Венгрия новейших времен, очерки политической истории, 1944-1994 годы, Москва, 2017 год. Конец примечания. Как известно, 4 июля 1953 года первый секретарь центрального руководства ЦР Венгерской партии трудящихся ВПТ Матьяш Ракоши был вынужден уйти с поста председателя Совета Министров ВНР, которую он занял всего лишь в августе 1952 года после отставки бывшего лидера партии мелких сельских хозяев ПМСХ Иштванадоби, перемещенного на чисто церемониальный пост главы президиума ВНР. Новым главой венгерского правительства стал представитель так называемого либерального крыла ВПТ Имре-Надь, который уже давно находился в оппозиции к правящей партийной группировке, так называемой еврейской тройке в составе Матьяша Ракоши, Эрнё Герё и Михая Фаркаши, во многом опиравшийся на подконтрольное им управление госбезопасности ВНР во главе с Габаром Петером, а после его опалые ареста Ласло Пироши. В исторической литературе довольно давно утвердилось представление, что эта рокировка в высшем венгерском руководстве была организована лично Берией ЛП, который вполне сознательно продвигал к высшей власти давнего агента советских спецслужб «Имре Надя», имевшего агентурную кличку «Володя». Примечание. Мусатов, В.Л. Трагедия «Имре Надя». Новая и новейшая история. 1994 год, номер первый. Агент «Володя». Неизвестные факты из биографии «Имре Надя». Источник 1993 год. Конец примечания. Однако это не совсем так. Дело в том, что после смерти Сталина в самой Венгрии обострилась внутрипартийная борьба, в ходе которой противники Ракуши обрушились на него с резкой критикой за совершенно нереальные планы индустриализации и жесткий курс в отношении мелких крестьянских хозяйств. В Москве разумно посчитали этот курс действительно поспешным и нереальным и приняли решение поддержать либеральную группировку внутри ВПТ. Как явствует из архивных документов, в июне 1953 года в Москве прошли закрытые переговоры членов Президиума ЦК КПСС Маленкова ГМ, Берии ЛП, Молотова, В.М., Хрущева, Н.С., Булганина, Н.А. и тогдашнего советского посла в Будапеште Киселева, Е.Д., с Ракоши, Надем, Герё, Хегедюшем и Доби, в ходе которых венгерским товарищам было очень настоятельно рекомендовано, так сказать, по примеру «старшего товарища» в кавычках разделить посты руководителей партии и правительства.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 27-28 июня 1953 года на пленуме ЦРВПТ Ракоши был снят с поста главы венгерского правительства, а в партийный устав была внесена поправка, изменившая название его должности. Теперь он стал не генеральным а всего лишь первым секретарем ЦРВПТ, что по замыслу авторов этой поправки должно было сбить спесь с Ракоши и приблизить его к партийной массе и к рядовым секретарям ЦР. Сама же отставка Ракоши с поста премьер-министра и назначение Надя новым главой венгерского правительства произошли уже после смещения Берии ЛП 4 июля 1953 года. С приходом НАДЯ на пост главы венгерского правительства начался так называемый «новый курс», прямо нацеленный на сокращение капитального строительства, приоритетное развитие отраслей производства средств потребления и мелкое частное аграрное хозяйство. Но вскоре эти меры привели к серьезным структурным диспропорциям во всем народном хозяйстве и резкому, почти на 20%, падению жизненного уровня населения страны. Более того, как утверждает профессор Платошкин Н.Н., чисто популистские меры правительства Надя, по сути, Привели всю венгерскую экономику в состояние дезорганизации. Примечание. Платошкин Н.Н. События 1956 года в Венгрии. Правда и мифы. Людвиг Э. Государственный переворот. Практическое пособие. Москва, 2012 год. Конец примечания. Поэтому... Вовсе не случайно, что уже в январе 1955 года, во время очередного пребывания в Москве, он получил настоящую взбучку от самого Хрущева НС за свой так называемый «правый оппортунизм», а в специальном секретном докладе ЦРУ «Современная ситуация и возможное развитие событий в Венгрии 29 мая 1955 года, прямо констатировалось, что введение нового курса так и не смогло решить ни одной проблемы в промышленности и сельском хозяйстве, а потому Венгрия оценивалась как наиболее проблемная для Москвы страна так называемого «восточного блока». Между тем, как утверждают ряд известных либеральных авторов, Стыкалин А.С., Желицкий Б и краткое. Причиной всех этих трудностей в кавычках был не сам так называемый новый курс, а противодействие ему со стороны ракоши и его группировки внутри ЦР. Примечание. Стыкалин АС. Прерванная революция, венгерский кризис 1956 года и политика Москвы. Москва, 2003 год. Стыкалин, А.С. Восточная Европа в системе отношений. Восток-Запад, 1953-1960 годов. Холодная война, 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Стыкалин, А.С. «Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе. Москва, 2016 год. Конец примечания». Поэтому еще в октябре 1954 года Надь впервые решился пойти ва-банк и выступил на пленуме ЦР с очень резкой критикой контрреформаторских тенденций в партии, а затем, пренебрегая всеми нормами принятой партийной этики, опубликовал на страницах главной партийной газеты «Слаботнеп» свою статью, в которой прямо заявил, что экономические трудности проистекают не по причине его так называемого «нового курса», а из-за попыток помешать его осуществлению – Однако все эти оправдания уже мало кого смогли убедить, и в середине марта 1955 года, воспользовавшись отставкой Маленкова ГМ, очередной пленум ЦР с подачей ракоши обвинил Надя в правом уклоне и вывел его из состава политбюро цр впт а позже и вовсе исключил из состава ЦР и самой партии. Затем в середине апреля 1955 года Надь оставила пост премьер-министра, на который был назначен самый молодой член политбюро, секретарь ЦР Андраш Хегедыш. Однако вскоре оказалось, что Ракаши не в состоянии удержать свою власть. Полный вывод центральной группы советских войск из Австрии, открытая критика сталинского культа Самим советским руководством и антисоветские выступления и внутрипартийный кризис в Польше спровоцировали аналогичный кризис в самой Венгрии. Первоначально основной удар критики был сосредоточен лишь на фигуре Ракоши, против которого стали выступать даже целый ряд коммунистических газет. Недовольство народных масс лидерам Венгерской партии трудящихся удачно сочеталось и с откровенно антисемитским курсом оппозиции, который довольно активно поддерживало большинство коренного населения страны. Но, несмотря на это, Ракоши и Хегедюш все еще рассчитывали удержать ситуацию в своих руках, и, по информации нового посла в Будапеште Юрия Владимировича Андропова, категорически не желали делиться властью с правами и возвращать в состав Политбюро ЦРВПТ реабилитированных Яна Шакадера и Йожефа Ривая. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 89, опись 45, дело 1, лист 67, Пихоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Конец примечания. Тем временем, в самом начале июня 1956 года в Москве состоялись переговоры председателя президиума Верховного Совета СССР Ворошилова К. Е с Ракоши М., который по итогам этой встречи направил в президиум ЦК довольно тревожную записку о положении дел в Венгрии. Судя по скупым заметкам заведующего общим отделом ЦК Малина В.Н., эта записка, как и Депеша Андропова Ю.В., обсуждалась дважды на заседаниях президиума ЦК 9 и 12 июня. По итогам этого обсуждения было решено направить в Венгрию Микояна АИ, которому была дана установка облегчить положение Ракоши, причем, как уверяет Стыкалин АС, в самом президиуме ЦК с дальнейшей судьбой Ракоши все еще не определились и поручили самому микаяну АИ разобраться и принять решение на месте. Примечание.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 Венгерский кризис 1956 года в исторической ретроспективе «Москва-2016 год». Конец примечания. 13 июля 1956 года он прибыл в Будапешт и в первые же часы пришел к выводу о полной бесперспективности поддержки Ракуши в результате Микояном аи и Андроповым, юв был разработан сценарий его мягкого отстранения от власти с сохранением ее в руках правящей еврейской группировки, но при укреплении руководящего состава ВПТ этническими венграми. Центральным местом данного сценария стали свидетельские показания бывшего шефа госбезопасности генерала Петера комиссии ЦР, по делу бывшего министра обороны Фаркаша, которые наотмашь били по авторитету самого Ракоши. И этот сценарий в полной мере был реализован 18-21 июля 1956 года на очередном пленуме ЦР, где Ракоши был смещен с поста первого секретаря и заменен его креатурой Эрне Геррео, Зингером, хотя вторым секретарем ЦР был избран Януш Кадар, а третьим секретарем ЦР стал Иштван Ковач. Однако временное политическое затишье, наступившее после этого пленума ЦР, оказалось недолгим, так как новому партийному руководству во время нескольких раундов переговоров не удалось найти общий язык с Надем, который после своей отставки стал одной из самых популярных фигур в стране. Кроме того, по всей стране резко активизировалась подрывная работа так называемого «Кружка Петофи», созданного в рамках Союза трудящейся молодежи, аналога советского ВЛКСМ, деятельность которого была запрещена 30 июня 1956 года в специальном постановлении ЦРВПТ. Но, несмотря на это, ситуация в столице и в стране продолжала обостряться и достигла своего апогея 6 октября 1956 года, когда в Будапеште прошла стотысячная демонстрация, приуроченная к церемонии перезахоронения останков бывшего члена политбюро ЦР и министра иностранных дел Ласло Райка, казненного ракошистами в 1949 году. Между тем Геррё, вернувшийся 7 октября из отпуска в Москве, не нашел ничего лучшего, как уже через неделю улететь в Белград, очень рассчитывая, как полагает Стыкалин АЭС, на окончательном примирении сброс Тито, заработать себе определенный политический капитал. Правда, оставшийся тогда на хозяйстве новый секретарь ЦР Лаеш Ач сразу посетил Андропова Юве и откровенно заявил ему, что поскольку польские события могут стать плохим примером для венгров, то Политбюро дало указание силовым ведомствам страны перейти на казарменное положение.